Обстановка на полыне была нервной, но не панической. Новость о потере главного двигателя всколыхнула команду, но спокойный и уверенный голос капитана вернул всех в привычное русло. Кимура буднично скомандовал перейти на вспомогательные двигатели, раздал указания, связанные с изменившимися условиями. Ни о гибели команды Бекетова, ни об уничтожении шпиона он не сказал ни слова. Юрий вновь бежал в ангар, намереваясь на сей раз точно сесть в Ракшас. После доклада Кимури о ликвидации архейского шпиона он смог связаться с Джабаром, который подтвердил, что лишняя единица им не помешает. По пути Гарин заскочил в медблок, попытался узнать, как дела у Киры. К самой девушке его не пустили, но дежурящий в приемном шлюзе медбрат сказал, что операция прошла успешно и Аоки лежит в реанимационном боксе. Юрий захотел узнать подробности, но его настойчиво выпроводили с формулировкой «не мешай». В коридоре Гарин чуть не налетел на группу матросов, тянущих платформу с двумя странного вида торпедами, приплюснутыми с асимметричным оперением. Руководил группой Мичман Биттон, тучно отдувающийся и поминутно вытирающий бордовый лоб и щеки платком. «Кто Эля охраняет?» – насупился Юрий. «Ой, не ты твоей ли сейчас?» — отмахнулся платком Мичман, но тут же торопливо ответил. «Двое из моих настоящие воины суровые». Гарин недовольно поморщился, не припоминая никого из подчиненных Биттена, сколько как-нибудь подходящих под описание суровые. Но пришлось удовлетвориться ответом, было видно, что Мичман занят чем-то важным. «Что это?» — спросил Юрий, шагая рядом с платформой, стараясь не врезаться плечом в торчащие переборки не «Неучтенка», — ответил Мичман таким тоном, словно торпеды были лично в этом виноваты. «Нам их тогда флотские под шумок спихнули, забыл? Бесполезный хлам, весь полет на складе болтаются». Гарин вспомнил. Действительно, перед началом экспедиции полынь доукомплектовывалась на одной из имперских баз, где, помимо прочего, им зачем-то загрузились семь новейших торпед класса Харон с интеллектуальным наведением, но без модулей этого самого искусственного интеллекта. — Такой лет они капитану, — продолжался крушаться Биттон. — Без мозгов эти болванки только по прямой летать могут. — Он их установить хочет? — удивился Юрий. Мичмон вздохнул, вытирая мокрый затылок. Ответил. — В носовые шахты. Вот вечно придумывают что-то эдакое, а Биттон потом крутись, как хочешь. — Вот как мне их списывать, если они уже по складу, как неликвид проведены? Он так и продолжил бурчать, скрывая страх за суетливой раздражительностью, пока вместе со своей группой не скрылся за поворотом. Юрий проводил их взглядом и пошагал дальше. Он уже видел широкий проем шлюза, небольшую каюту Элли, возле которой болтали друг с другом два вооруженных матроса, ангар с торчащим корпусом шаттла, голема, висящего на цепях, Массивная человекоподобная фигура одиноко темнела на фоне стены, на щитке забрал, обликовали вспышки, будто глаза, которыми Ракшас высматривал своего припозднившегося пилота. Гарин поправил автомат на груди и побежал, придерживая болтающийся на боку шлем. «Осторожно!» Что-то тяжелое врезалось в голем Юрия, увлекая за собой. Гарин торопливо включил маневровые двигатели, рычагами подкорректировал свое движение мимо промелькнул пятнистый корпус костюма Глебовича. «Журавлёв, назад!» — рявкнул из динамиков голос Одегарда. «Сейчас башку снесут!» По второму каналу зашелестел незнакомый механический голос, перечисляющий короткие двузначные цифры. Амбразура шлема полыхнула белым светом, кто-то из блох восхищенно заухал. Юрий немного неуклюже нырнул к корвету, вцепился в монтажную скобу на корпусе, торопливо огляделся, косясь на навигационную полусферу. Полынь, лишившаяся главного двигателя, натужно прорвалась вперед на четырех вспомогательных факелах, направив всю высвободившуюся энергию на силовые щиты. По длинному газовому шлейфу было видно, что звездолёт заметно вилял и крутился веретеном, будто играя в догонялки. Над корветом на отдалении виднелся крейсер «Махис». Его рельсовые орудия были направлены в сторону полыни, и мимо рейтарского звездолета то и дело проносились стальные росчерки снарядов. Когда корпус полыни немного провернулся, стало видно, по кому именно велся огонь с крейсера. Два уже знакомых Юрию орхейских штурмовика – Десантный фрегат и штурмовой корвет неслись рядом, будто охотничьи псы, прячась за корпусом полыни от выстрелов егерей контр-адмирала Рудова. Между ними и рейтарским кораблем велась ожесточенная перестрелка, но ограниченность маневра мешала обеим сторонам использовать весь доступный арсенал. Что-то сверкнуло и щиты крейсера пошли волнами. Далеко за Моахисом появился край монитора содружества. Тут ситуация была практически обратная. Теперь уже крейсер прикрывал с собой маленькую полынь от тяжелых гренадерских плевков платформы. «Заходим на цель», — сообщил незнакомый механический голос. Мимо пронеслось звено из трех легких имперских истребителей, блестящие дротики с стальным оперением и гольчатых стабилизаторов. Гусары злыми москитами атаковали пузатый десантный фрегат, прошивая толстую силовую шкуру алыми плазменными стрелами. Активная броня фрегата пошла пузырями, полетели черные обломки. По уходящим в сторону истребителям заработали скорострельные орудия штурмового корвета, почти догоняя юркие катера пунктиром трассеров. орхейский корабль качнулся, пытаясь навестись получше, но прилетевший с крейсера снаряд чуть не снес ему одну из ракетных башен. Штурмовик тут же прекратил огонь, уходя за полынь. Словно в отместку за наглую гусарскую атаку десантный фрегат выпустил в сторону полыни рой абордажных пауков, прикрывая их вибрирующими импульсами пучковых лазеров. «Внимание!» – ожил коммуникатор голосом Джабара. «Приготовиться!» «Нам назначена метка второго взвода», – сообщил модулятор. «Загружаю тактические схемы». «Хорошо. И выведи основные индикаторы на панель», – приказал ему Юрий, потом послал ответ лейтенанту. — Задачу понял, выполняю. — С прибытием! — чуть запоздало поприветствовал друга отгард Мы уж думали, все веселье пропустишь. — Спешил со всех ног, — огрызнулся Гарин. — Скучали? — Очень. Аж кушать не могли, — ответил рей А дучи мог. — Но нечего, — пробасил Урсулит. Блохи отозвались легкими смешками и едкими комментариями. Гарин слушал вполуха, еще раз проверяя системы голема. Сам не заметил, как стал улыбаться, ему было очень комфортно в этом старом боевом костюме в окружении товарищей, заряженных на драку. Как ему этого не хватало? Юрий коротким прыжком переместился в назначенную точку, занял позицию за бугристым наплывом корпуса, ближе к борту передвинулись Одыгард, Бодров и Журавлев, весь небольшой второй взвод, из которого временно выбыла Кира. Роботы сложили лапы и в свечении реактивных тяг понеслись к полыни. Корветт встретил их шрапнелью пулеметным огнем и направленными электромагнитными импульсами. Пауки взрывались, разлетались на куски, превращались в мертвые изваяния из стали и пластика. Но их было так много, что некоторые смогли пробиться сквозь оборону, обойти полынь с флангов и оказаться в слепой зоне рейтарских орудий. «После второго выстрела», — предупредил свой взвод Отгард, — «не раньше». Семь черно-белых пауков взлетели над правым бортом и понеслись к обшивке, растопырив похожие на наконечники копии лапы. По ним отработали спаренные пулеметы, но успели зацепить лишь две последние машины, которые тут же потеряли управление и взорвались. Оставшихся приняли установки САО. Импульса не было видно, но роботы словно попали в кипяток, заметались из стороны в сторону, с трудом продолжили атаку. По ним ударили еще раз, на сей раз даже Гарину, находящемуся ниже горизонта, покрытие импульсов, стало крайне неприятно, словно по телу хлестнули ветками острого шиповника. Контуженные пауки хаотично разлетелись, начали отставать от полыни. Один поднялся выше безопасной зоны, и его расстреляли операторы пулеметного расчета. И лишь трое упали на обшивку, цепляясь лапами и пытаясь восстановить боеспособность. «В атаку!» Громко скомандовал рей Гарин выбрал цель, набросил на нее петлю активного прицела и выстрелил из нагрудного миномета. Взрыв оторвал пауку несколько лап и пробил корпус, а пока робот пытался восстановить равновесие, Юрий расстрелял его из тяжелого пулемета. Сбив клешней с обшивки мертвой останки, Гарин повернул голову, осматриваясь. Ему открылась потрясающая картина. Пространство монолитов по-прежнему переливалось всеми цветами радуги, но теперь ее карнавальную расцветку раздвигала чернота, словно сама космическая тьма решила поглотить слишком яркий мир высших. Из мрака выползали похожие на имперские корабли существа, окаймленные венцом щупалец, вылетали твари, похожие на самих монолитов, но с длинными черными пуповинами. Тянущимися куда-то вверх, прямо в центре блестящих структур, возникали огромные черные кораллы, расползающиеся во все стороны длинными отростками. Высшие, похожие на россыпь ярких бусинок, кружились между порождениями язвы в странных танцах, словно пчелы между цветами. Некоторые из них время от времени взрывались серебристыми облаками, которые огромными амебами наползали на черноту, Опутывали ее алами и желтыми нитями. Другие притягивали к разрастающейся язве, похожей на кристаллы, конструкции, испускающие ярчайшие кольца света. Несколько раз на границе света и тьмы вспыхивали огненные шары, похожие на новорожденные звезды. И, казалось, у высших получалось загонять черноту обратно. Казалось, что уродливые кляксы отступали. «Юра!» — рявкнул одыгард «Назад!» Гарин торопливо прыгнул обратно. Полынь как раз повернулась вокруг своей оси, и ему грозило попасть в зону обстрела архейских кораблей. «Скоро заглохнем», — посетовал Глебович. «Форсаж топливо быстро сжирает». «Да наших бы дотянуть», — несколько нервно заметил Журавлев. «Черт, почему они к нам навстречу не идут?» «Как они к нам пойдут?» — резко ответил ему Маракши. «Им же гренадеры всю корму разнесут». «Эх, истребителей бы побольше». Над головой вспух и резко схлопнулся в точку огромный сизый шар. И еще один, значительно ближе. Полынь сделала вираж, почти невозможный для старого, похожего на толстого жука Корвета, и пошла другим курсом. — Барионные ракеты! — предупредил Джабар. — Осторожно! Гарим поднял голову и увидел летящие в их сторону серебристые огоньки, которые торопливо сбивали с Махиса. Некоторые ракеты взрывались прямо возле крейсера, сдирая мощное силовое поле и разбивая броню. Пока генераторы восстанавливали защиту, архейские егеря успевали несколько раз прошить крейсер из рельсовых пушек. И это настораживало. Каким бы крепким ни был звездолет контр-адмирала Рудова, он не сможет вечно противостоять мощным орудиям архейского монитора, предназначенного для борьбы с подобными целями. Попытка спасти рейтарский корвет может обернуться трагедией для обоих кораблей империи. Корпус полыни вздрогнул, в сторону разлетелись куски рваной стали. Из своих нор вылезло несколько каракатиц, принялись заливать пробоины пласт пеной. — Пристрелялись твари! — выругался Рэй. — Вторую орудийную башню снесли. — Где же твоя ведьма, господин Рэй Мичман голос Журавлёва звенел. — Где её магия, когда она так нужна? Юрий вздохнул, разглядывая светящуюся панель управления. Он и сам хотел бы это знать. «Внимание!» — вновь скомандовал Джабар. «Приготовились!» Архейские корабли вновь пошли в атаку, на сей раз более агрессивно. Судя по всему, их капитаны решили расправиться с упрямыми рейтарами раньше, чем те, вытянутых под скорострельное орудие крейсера. Штурмовик набрал скорость, практически обогнав полынь, начал бомбардировать носовую часть всем, чем мог, вызывая ответный огонь на себя. В это время десантный фрегат нырнул к потрепанному борту рейтарского корабля, раскрывая боковые верфи для абордажных катеров. Из черных шахт вновь посыпались пауки, готовясь принять на себя основной удар защитных средств в полыне. «Заходим на цель», — сообщил безучастный механический голос. Гусары вылетели со стороны кормы, синхронно развернулись красивой дугой и обрушились на десантный фрегат, потрошая его словно рыбу. Вдоль брюха корабля вспыхнули алые волдыри взрывов, превращая броню в сизый пар. Пулеметные строчки пришили обшивку по всей длине. Следом вылетело несколько ракет от полыни, корежа левый борт фрегата. И тем не менее десантный корабль «Рхейтсов» смог закончить начатое – Полыхая, разваливаясь, он подошел к рейтарскому корвету на достаточное расстояние, чтобы на полынь прыгнула абордажная команда. Они были стремительнее и маневреннее и Блох. человекоподобные фигура с небольшими буграми вместо голов, в мерцающей броне и с полетными, а не прыжковыми двигателями. Големы Содружества уступали рейтарским ракшасам в размерах, но заметно превосходили в маневренности. Десантники легко уклонялись от мин и ракет, а «Картечь» смогла вывести из строя лишь нескольких из них. К тому же основной удар принимали на себя пауки, окружившие абордажников живым щитом и гибнущие десятками. «Ну все», — мрачно произнес Журавлев. «Нам конец». «Хватит ныть», — приказал рей. «Разберемся». Андрей ответил что-то бессвязно. Громко выругался Маракши. Ярвис выдал залихватскую фразу о том, что бывало и хуже. Лейтенант Джабар по второй линии просил поддержку у крейсера. Гарри накинул взглядом изрытую каверными обшивку полыни, ощутил, как вспотели ладони на джойстиках управления. В последний момент успел крикнуть «Нужно бить их сверху, иначе задавят!». Абордажники Содружества в окружении полудохлых роботов прорвались сквозь гудящий заслон САО и атаковали сходу, расстреливая блох ракетами с разделяющимися головками. Модулятор успел активировать модули ПРО, засыпав все вокруг горящими огнями ложных целей, а Гарин уже прыгнул вверх, уходя с линии атаки. Чуть не потерял управление, попав в угасающее поле системы отталкивания, завалился вправо, совершая маневр уклонения, попытался прицелиться во вражеский голем, находящийся к нему ближе остальных, но тот стремительно прыгнул вперед и заскользил между пулеметных башен. Юрий спикировал, пытаясь догнать десантника, но его перехватил паук, вместе с которым Гарин врезался в борт полыни. Придавив дергающегося робота клешней, Юрий рассек ему плазменным резаком брюха и, не обращая больше внимания на умирающую машину, выпустил по пролетающему мимо архейцу очередь из тяжелого пулемета. Бой шел на высоких скоростях. Из динамиков сыпались команды, зачастую запаздывая за изменчивыми событиями, ругались блохи, предупреждающие кричали командиры орудийных рубок, на обшивку сыпались сгоревшие разбитые пауки, мелькали трассеры и всполохи ракет. Выстрелы систем САО то и дело задевали самих контракторов, отчего в эфире прибавлялось криков и проклятий. А Дучи Ярвис сбили одного из архейцев с ног, но тот словно и не находился в громоздком костюме, отмахнулся синей гудящей струной, похожей на скрипичный смычок, и отрубил урсулиту часть манипулятора. Другому крепящему взрывчатку на борт полыни Журавлёв выстрелил в спину из наплечной базуки, но его самого подмяли пауки, пустив в дело электрическое жало. Возле горба командирской рубки крутились Одгард и Джабар сочными выстрелами сбивая роботов, пока подлетевший вражеский абордажник не прострелил офицеру корпус из гаусс-ружья. «Прыгайте!» — еще раз крикнул Гарин, разряжая очередную пулеметную коробку. «Вытаскивайте их наверх!» Несколько взрывов разнесли еще одну орудийную башню, за ней блок антенн дальней связи. Юрий попытался расстрелять ракетами десантника, бросившего магнитную бомбу на генератор силового поля, но лишь сбросил того с корабля. «А-а-а!» – злой протяжно кричал Маракша. «Черт, черт, черт!» – причитал журавлёв. «Снимите их с нас!» – орал кто-то с полыни. «Двое возле главного шлюза!» – быстро сообщил Джабар. «Кто рядом, туда немедленно!» Гарин, не раздумывая, бросился под брюхо корвета к закрытому пандусу, за которым находились ангар с шаттлом. Туда же спешил Глебович. Его голем двигался кривыми прыжками, будто один двигатель работал хуже второго. Тихомир успел попасть в одного десантника выстрелом из рельсовой пушки, прежде чем его голем исчез в огненном шаре ответного выстрела. Юрий послал вперед ракеты, вдавил пулеметную гашетку, включил манипулятор, собираясь вцепиться во врага. Раздался оглушительный треск, по верхней полусфере кабины пробежали голубые блики, и половина мониторов погасла. Юрий торопливо откинул предохранительную крышку и щелкнул тумблером, включая второй контур питания. По броне уже стучали. Судя по всему, оседлавший беспомощного голема паук пытался перерубить сочленение левого манипулятора. «Да вот хрен тебе!» — сквозь зубы выругался Гарин, с удовлетворением слыша, как вновь запускается система. Он дернул рычаг вверх и назад, сбрасывая робота, повернул башню, пока в поле зрения не появилась растопыренная фигура машины, расстрелял ее в упор, завертел головой, определяя горизонт. Перед глазами что-то летало, влажно прилипая к лицу, но ему было не до подобных мелочей. Мимо промелькнула серебристая тень имперского истребителя. Выстрелов Юрий не заметил, но зато увидел, как верхняя часть одного из архейских големов взорвалась, как у второго лопнула спина и вырвавшаяся струя пламени закрутила десантника вокруг оси, унося прочь от корвета. «Спасибо — Спасибо! — крикнул Гарин, не зная, услышит ли его гусар. Уносящийся прочь истребитель покачал крыльями, блеснув огнями на фюзеляже. «Тихомир!» – Юрий попытался найти на локаторе сигнатуру Глебовича. «Ты там как? Подай голос!» «Гав-гав!» – мрачно откликнулся Тихомир. «Я сейчас в гриль превращусь!» Он медленно дрейфовал вдоль полыни в сторону раскаленных дюз. Его голем выглядел как игрушка, вытащенная из костра. Лобовая броня оплавилась и торчала уродливыми зубьями. Пулемет болтался на сервоприводе, навесное вооружение было сорвано начисто. Единственное, что еще функционировало, так это клешня, которой Глебович безрезультатно пытался зацепиться за обшивку. Гарин прыжком оказался возле товарища, грузно обхватив его и подтащил к сервисной скобе. Сказал, «Держись пока, я к нашим, сможешь?» «Смогу», — ответил Тихомир. «У меня как раз задымление, надо источник найти». Гарин кивнул, протер ладонью лицо, ощущая жирную субстанцию на лице. Посмотрел на ладонь. Та была черна от технической жидкости. Чертов робот таки пробил где-то шланг. «Найди неисправность и заделай пробоину», — скомандовал он модулятору. «Как там тебя сегодня?» «Идентифицируй себя как Акин», — отозвался модулятор. «Отлично, Акин, работай». Юрий взмыл над полынью, чтобы увидеть картину целиком — Корпус голема неприятно и тревожно вибрировал, но никаких сообщений о критических поломках не поступало. Блохи все же воспользовались его советом, они атаковали архейских десантников сверху, не давая тем ни закрепиться, ни использовать взрывчатку. Вражеским абордажникам приходилось прыгать к рейтарам, а там их уже разбирали пулеметные установки корвета. Но беда была в том, что скорострельных орудий у полы не осталось немного, еще один штурм корвет мог не пережить. Старый корабль походил на побитого в драке пса, который лишь чудом стоял на лапах. Мимо пронесся истребитель, судя по всему, последний своего звена. Он ловко снял короткую очередь у вражеского десантника, завалился на крыло и скрылся из виду. Гарин выбрал для себя цель – закопченного архейского голема с длинной царапиной на спине. Тот ловко кружил вокруг неуклюжего одучи, расстреливая того из гаусс-ружья. Судя по всему, у Урсулита закончился бы и запас пулемета, поскольку он лишь метался из стороны в сторону, пытаясь попасть в шустрого архейца медленными ракетами. Юрий выстрелил из миномета, добавил тяжелого калибра. Десантник заметил его, выбросил ложные цели и попытался выскользнуть из западни подни. Гарин разгадал его маневр, дал выстрел из рельсовой пушки. Заряд попал в правую опору Голема, но десантник опрокинулся, его потащило по обшивке. К честер Хейтса тот не растерялся, открыл погаренную огонь из такой неудобной позиции, да так, что Юрию пришлось исполнить на педалях настоящую симфонию, прыгая из стороны в сторону. «Прими лом!» – взрывел Адуча, обрушиваясь на врага всем весом. Удар был такой силы, что трехметровый ломбагор проткнул десантника и до половины вошел между бронелистами. Манипуляторы архейца задергались, плазменная пушка выдала длинную очередь в пустоту, после чего десантник затих. Еще один вражеский штурмовик появился над гребнем рубки, но его снайперским выстрелом снял вездесущий гусар. По истребителю мстительно и как-то истерично отработали скорострельное орудие штурмового корвета, но тот ловко нырнул за полынь, чудом избежав гибели. «Внимание! 10 секунд до столкновения!» — вдруг прорвался сквозь эфир голос Сиев-Мари. «Всем уйти с кормы!» — закричал Кахир. «Быстро!» Гарин на всякий случай сделал короткий прыжок в сторону, повернулся лицом к кораблю. Грязно-серая громадина разбитого десантного фрегата тяжело валилась на полынь, словно хотела напоследок боднуть рейтарский звездолет. Массивное тело корабля взрывалось и разваливалось, его разъезжающуюся шкуру пробивали тяжелые снаряды с Моахиса, отрывая целые куски. Фрегат уже никак не реагировал на попадание, слепо идя на таран. В эфире повисло тяжелое молчание, словно все замерли в ожидании удара. Тупорылая рубка фрегата наклонилась почти к самой обшивке полыни. Торчащие усы антенн чиркнули по броне, изгибаясь и разламываясь. Вдруг факелы рейтарского корвета вспыхнули, словно в них влили новые силы, и заплавленных дюз в разные стороны ударили языки протуберанцев. Полынь дернулась будто от хорошего пинка, клюнула носом, задирая корму. Белое пламя ударило прямо в морду десантного фрегата, ворвалось в пробоины, в трещины, проникло под обшивку и дальше, в коридоры, в каюты, вырвалось языками из открытых ферм и шахт. Корабль содружества окутало облаком быстро кристаллизирующегося пара. Он вспух и развалился на куски. Общий крик ликования вылетел из динамиков, и даже Гарин не удержался от радостного возгласа. — Перегруппировываемся, — приказал Джаббар. — Все, у кого критические повреждения, уходите на ремонт. Остальные закрепляемся на левом борту. Поступила команда поддержать атаку на штурмовой фрегат. — Поддержать кого? — с сарказмом спросил Журавлёв. «Одного гусара, три пулемета и одну пушку?» «Остальные истребители заняты монитором. Без них нас давно бы уже раскатали вместе с крейсером», — ответил Андрей отгард «С мостика сообщили, что наш левый борт сильно разбит. Из-за пожаров больше половины отсеков пришлось герметизировать», — сказал лейтенант. «Если мы не стряхнем штурмовик, то он пробьет полынь насквозь». «Нам и так конец», — зло проговорил журавлёв «Хватит истерить!» – рявкнул Ярвис. «От твоих соплей лучше не станет!» «Все будет хорошо», – неожиданно мягко сказал Кахир. «Нам нужно избавиться от штурмовика, тогда мы сможем под прикрытием крейсера отойти на безопасное расстояние». «А крейсер не может нас просто подобрать?» – спросил Маракши. «Вы не подумайте, ничего, просто интересно». «Думаешь, крейсер сможет уйти от гренадеров?» – с невеселой усмешкой спросил Рэй. «Жахнет так, что мало не покажется». «У нас над планетой примерно такая же платформа висела. Пиратские эскадры щелкало, как семечки». «Чего до сих пор нас не щелкнуло?» — с недоверием спросил Иова. «А думаешь, почему среди гусар такая смертность высокая?» — ответил Одегард. «Они нас с собой прикрывают, расстреливают прицельные вышки, под выстрелы лезут». Гарин невольно бросил взгляд туда, где за длинным корпусом крейсера виднелся край боевой платформы содружества вокруг которого, словно мошки вокруг лампы, вились быстрые легкие истребители. «Хватит разговоров», — громко сказал Кахир. «Командирам взводов обеспечить...» Ослепительный взрыв поглотил фигуру лейтенанта. Юрия швырнула спиной вперед с такой силой, что он на секунду потерял сознание. Когда пришел в себя, его мотало в кресле, как тряпичную куклу, а подсветка панели вырисовывала перед ним огненные спирали. Кое-как, нащупав рычаги, Гарин постарался выровнять полет, ориентируясь на крутящиеся волчком линию словного горизонта. Голем трясся, словно в лихорадке. Из динамиков доносились режущий слух рев и визг Юрий движением пальца убавил громкость, крикнул модулятору «Связь! Срочно!» отмечая влияние мощных электромагнитных полей». С небольшой задержкой ответил Акин. «Системы могут работать с перебоями». Гарин выругался. Наконец справился с машиной, прильнул к бойнице, пытаясь понять, что произошло. Прямо над ними гигантским цветком раскрывалась язва, преломляя пространство, словно края рваного листа. Вокруг метались монолиты, забрасывая черноту извивающимися цветными нитями и пушистыми шарами света». От всего этого сходил с ума счётчик радиации, шипел и кашлял коммуникатор, навигационная система показывала полную ерунду. Даже модулятор несколько раз сообщал о временном отключении. «Связь!» — рыкнул Гарин. «Ну же!» Но сам понимал бессмысленность требования. Примитивные устройства ритар не могли работать в созданном монолитами энергетическом бульоне. Он посмотрел туда, где должна была быть полынь, и застонал, скрипнув зубами. Его полынь, корабль, который Гарин последние несколько лет считал домом, тяжело летела вперед на единственном оставшемся факеле. Она походила на раздавленного жука, который все еще полз вперед, не осознавая, что уже мертв. Прямо в центре корпуса зияла огромная сквозная дыра с остывающими краями, по бокам раздвинутой кормы торчали ребра балок и переборок. Облако замерзшей воды и кислорода сползало с обломков, словно серебристый саван. Ореол мелких обломков растягивался в предсмертный след звездолета. Лишь носовая часть осталась нетронутой. Упрямый лоб корвета все так же рассекал космическое пространство, глядя вперед узкой бойницей капитанского мостика. Юрий, позабыв обо всем, бросился к полыни. Он кричал в микрофон имена и позывные, требовал от модулятора наладить связь, до хруста сжимал пальцы на рычагах управления. Заметил медленно плывущего голема, не подающего признаков жизни. Подлетев ближе, опознал костюм Бодрова, за замерзшим стеклом шлема была чернота. Заметил большую дыру в боку, уходящую вглубь голема, дернул люк, тот был заперт изнутри. Гарин с сожалением покачал головой и прыгнул дальше, пытаясь разглядеть сквозь черноту и обломки выживших. «Есть сигнал», — доложил модулятор. Динамики защелкали, захрипели. Сквозь помехи пробился голос капитана, спокойный и размеренный. «Махис Полыни, прием!» «Повторяю». «Махис на связи», — ответил Кимури голос контр-адмирала Рудова. «Черт возьми, кияма Рад слышать твой голос, старина!» Висящая над головой язва медленно зашевелилась, будто живая. Она была такой огромной, что, наверное, могла проглотеть несколько планет разом. Там, где ее края соприкасались с космическим пространством, все пенилось и клубилось, закручиваясь в воронки. «Черный шторм!» – прошептал Юрий. «Алексей!» – продолжил диалог Кимура. «Мой корабль разбит. Я начинаю эвакуацию. Подбери моих, прошу!» «Обещаю, сделаю, что смогу!» «Ты давай там нос не вешай. Сейчас отправлю пару катеров, только определю, куда делся монитор. Видишь его?» Молчание, потом короткий ответ. «Нет, не вижу». «Мои гусары?» Треск помех, за которыми Юрий отчетливо услышал рычащую, нарастающую пульсацию, словно что-то приближалось из глубины эфира Он к этому моменту успел добраться до корвета, растерянно облетел его по кругу, Разрушение поражали, полынь разворотили, словно тот был старый пень, а не боевой корабль. Врезался ли в него монолит, либо попал один из их шаров, но взрыв был чудовищной силы. «Меня кто-нибудь слышит?» — срывая голос, закричал он в коммуникатор. Что-то схватило его за манипулятор, дернуло. Юрий чуть было отпрыгнул в сторону, одновременно собираясь отмахнуться скрипящей клешней, но вовремя заметил знакомые угловатые очертания в смотровой щели. «Рэй!» — воскликнул он. «Где остальные?» Чтобы услышать норвежца, пришлось напрячь слух. Казалось, что Одегард пытается докричаться напрямую из своего ракшаса. «Не знаю, надо искать!» — прошелестел динамик, мешая слова с помехами. «У меня модуль связи развалился. Слышу только полы, не те, кто рядом». «Мне на корабль надо!» — громко произнес Юрий. «Там девчонки!» Мимо пронесся сияющий монолит, от него буквально полыхало жаром. По другую сторону от разбитой полыни виднелся слабо освещенный штурмовик Содружества, он свечой поднимался вверх. Вокруг него вился одинокий истребитель, ловко уклоняясь от ракет и методично простреливая и без того разбитую командирскую амбразуру. «Я слышал, их на шаттл грузят», — сказал Рэй. «Из крейсера сейчас катера пойдут. Нужно наших искать, чтобы защищать». Волна шумов проглотила конец фразы. Юрий поморщился, задумчиво глядя перед собой. Норвежец был прав, нужно собрать остальных блох, нужно обеспечить эвакуацию. Но ему хотелось лично убедиться, что с Кирой и Элли все в порядке. Хотелось самому защитить их, быть рядом. Этот синдром сторожевого пса конфликтовал с голосом разума, заставлял нервный елозить в кресле и сжимать кулаки. «Юра!» — донесся крик Рея. Видимо, он не первый раз пытался достучаться до Гарина. «Я здесь», — откликнулся Юрий. «Ты прав, надо искать наших. Я нашел Бодрова. Он мертв. Про остальных ничего не знаю. Он не стал предполагать гибель лейтенанта Джабара, пока они не видели тела». «Жаль, Василия», — сказал Рэй. «Надеюсь, с другими все в порядке. Ты мою сигнатуру видишь?» Гарин покосился на полупрозрачную навигационную сферу, на которой хороводом кружились пиктограммы и разноцветные точки. Ответил «Боюсь, это мало поможет». «Что?» — не расслышал норвежец. Юрий громко повторил, вглядываясь в прорезь забрала. Какие-то тени двигались по обшивке полы, не теряясь в контрастных изломах разбитого корпуса. «У тебя коммуникатор целый. Спускайся к кораблю, поищи там, вдруг откликнутся» предложил Одгард. «А я вокруг облечу, посмотрю издалека». «Будь осторожнее», — попросил Гарин. Хотел добавить, чтобы Рэй опасался штурмовика, но, судя по всему, опасности исходила не только от архейского корабля. «Хорошо», — голем норвежца взмахнул клешнёй. «Как закончу, я тебя найду». Юрий кивнул, будто Одгард мог его видеть, коротким импульсом послал себя в сторону разбитого звездолёта. По обшивке точно кто-то двигался, он обязан был проверить. Чем ближе он подлетал к полыне, тем больше обломков ему попадалось навстречу. Он боялся увидеть среди них останки человеческих тел, но пока то были лишь элементы обшивки и части внутренней отделки корвета. Пролетел над огромной дырой, с горечью вздыхая. Присмотрелся туда, где оставил перед самым взрывом Тихомира, но никого не увидел. Вновь заметил движение на броне между ребристой грядой, собранных гармошкой бронепанелей и оплавленным горбом ной с пушки. Сделав небольшой круг, пошел на снижение, включив тормозные двигатели. Голем затрахтел, двигатель на правой опоре погас. Гарин несколько раз ударил ногой по педали, чертыхнулся, когда машину стало закручивать, включил маневровые. Темная масса полыни заполнила собой весь обзор, и Юрий лишь успел сгруппироваться перед ударом. Толчок был не сильный, по корпусу заскрижетало, а за смотровой щелью замелькали щербатые плиты обшивки. Сообразив, что его несет покасательный, Гарин заученным движением заставил голема вытащить из-за спины ломбагор и, используя его как крюк, в несколько ударов затормозил скольжение. «Критический сбой в работе правого прыжкового двигателя», запоздало сообщил модулятор. «Возможно, неполадки». «Я уже понял», буркнул Юрий. «Что со связью?» Он включил контактные магниты опоры поднял голем на ноги. В кабине зазвучали голоса на незнакомом языке, призрачные неразборчивые, словно обрывки информационного шума. Гарин хотел затребовать фильтрацию, когда на первом плане раздался отчетливый голос Сиев-Мари. «Шлюз открыт. Покидаем ангар. Капитан, мы вернемся за вами». «Хорошо», — безучастно ответил Кимура. «Махис, Полыни. Слышу тебя, Кияма» ответил командующий Рудой. Катера уже идут, просто образовалась небольшая заминка. Вы не можете определить мои координаты? контрадмирал ответил не сразу. Да, мы тебя визуально наблюдаем, но технически определить не можем. Голоса на заднем фоне превратились в какое-то монотонное пение, завывание, клёкот. В вашу сторону идёт шаттл, примите, сказал Кимура. Они словно не слышали никаких посторонних шумов в эфире. — Примем, Акияма, как родных примем. — Ты монитор видишь? — Нет, не вижу. — Вот же собака куда-то пропал. Хрен бы с ней, но там два десятка моих гусар. Юрий медленно побрел в сторону гребня, у которого видел движение. Поднял голову, пытаясь разглядеть крейсер. — Я начинаю отстрел капсул, — сообщил Кимура. — Автоматика настроена на дрейф, маяки включены. — Подбери всех, Алексей. «Подберу, дорогой, подберу. Ты сам тоже, давай, выбирайся, у меня тут для тебя». Голоса больше не пели, да и перестали походить на голоса. Теперь это был накатывающий трубный гул, перемешанный с плывущим давящим свистом. Какая-то фигура стояла, покачиваясь в тени орудийной башни, человекоподобная, худая, высокая. Гарин остановился, напряг зрения, присматриваясь. Что-то происходило вокруг, что-то стремительно менялось. Фигура качнулась, переваливаясь с одной ноги на другую. Разноцветные линии монолитов начали гаснуть одна за другой, будто их разом отключали от источников питания. Исчезли искрящиеся облака, огромные призмы и огненные фигуры. Структуры Шиеса, грандиозный мир самых древних высших, погружался во тьму, словно город, спускающийся в пучину. Тут и там все еще метались монолиты, пытаясь покинуть умирающий дом, но застывали на месте, словно сами не веря в происходящее. И гасли один за другим, становясь частью единой тьмы. Звук из динамиков гудел и бил в такт пульса. Сквозь него прорывалось что-то рычащее. «Черт побери», — громко и четко сказал Рудой. «На нас падает космос». «Одиночество, горькая пустота», — вдруг процитировал Кимура. Тишина, и вокруг ничего живого. Из-за края корвета показалась серебристая птица. Это из ангара выплыл шаттл и начал разворачиваться в сторону крейсера. Над ними всеми раскинулась бесконечная язва, клубящаяся и кипящая. Она накатывала стеной, гигантским цунами, поглощая все источники света. Черная фигура вышла из растекающейся тени, подступила к Юрию, Гарин, затаив дыхание, смотрел на нее сквозь узкую щель забрала. Прошептал с надеждой «Элли». Динамики хрипели, разрываясь и дребезжа. Кабина голема, словно камертон, вибрировала от громогласного рокота. «Река, река, река!» Фигура сделала еще шаг, и Гарин увидел лицо. На него слепыми глазами смотрел император Виктор Суратов лицо поползло вниз, деформируясь и истекая по черной смолинистой поверхности. За первой фигурой появилась еще одна, потом еще и еще. Юрий нажал гашетку пулемета отступая назад. На него обрушилась тьма Его мотало словно попавшую в ураган песчинку подбрасывая и вращая. Натужно скрипел и трещал корпус ракшаса борясь с разрывающими металл силами. Какая-то оторвавшаяся деталь летала по кабине с хрустом, врезаясь в стены и взрываясь острыми осколками. Гарин, вцепившийся побелевшими пальцами в противоперегрузочные ремни, пытался сохранить сознание и просто выжить, уже не обращал внимания на разрывающую боль в голове, на привкус желчи и крови во рту, на немеющие ноги. Все мысли вышвырнуло прочь. Остались лишь инстинкты и борьба мышц, суставов и сухожилий, пытающихся хоть как-то повлиять на нарастающие перегрузки. Весь мир, вся Вселенная сжалась до кончика иглы, раскрученного с чудовищной силой волчка, балансирующего на грани, рискующего в любой момент утратить единственную точку опоры. Должно быть, он потерял сознание, потому что, когда очнулся, вокруг была ватная тишина, плотная и непроницаемая. Юрий поднял голову, заворочился в ремнях, вздохнул полной грудью, ожидая острой боли в ребрах. У него ничего не болело, ни ныло, даже ссадины на лице не беспокоили, как и изодранные пальцы, сбитые костяшки, на которые посмотрел Юрий. «Эй!» – он попытался позвать модулятор. Звук был такой, словно он говорил под водой. Гарин протянул руку, попытался найти на коммуникаторе рабочую волну. Ничего, даже белый шум отсутствовал. Также не помог и локатор, приборная панель не работала. Юрий тронул рычаги управления, уже зная, что никакого отклика не будет. Чуть ослабил ремни, выглянул наружу. Когда-то, в далеком детстве, они мальчишками любили бегать к одному старику, потерявшему ногу в изнанке, смотреть стереокартинки. Старик работал смотрителем водяного узла — а в свободное время придумывал небольшие истории, которые воплощал рисунками на прозрачных целлофановых пластинках. Соорудив простейший проектор, он совмещал эти картинки, двигал их, рассказывая сказки. Перед детьми открывался объемный, чуть туманный мир, в котором двигались похожие на призраков персонажи, отчего сами истории казались загадочными и потусторонними. Сейчас перед Юрием словно растянули тысячи гигантских прозрачных пластин с плоскими разноцветными пятнами, линиями и точками. Спектр цветов поражал своим разнообразием и яркостью, их сочетание переливалось и создавало новые краски, рисунки, и формы. Гарину даже показалось, что он различает среди изображений образы туманностей, звездных скоплений, астероидных полей. Но пластины смещались, и видения таяли, превращаясь в многоликую абстракцию. Все это продолжалось не больше минуты. Потом Юрий начал куда-то падать, ускоряясь и набирая массу. Но прежде чем зрение померкло, он успел заметить, как пластины сворачиваются в шары, как их поверхности подергиваются сияющим светом, таким же, каким сиял горизонт на окраине Вселенной. Юрий очнулся, хватая ртом воздух и пытаясь сообразить, что происходит. Он по-прежнему находился в големе, который нещадно трясло и подбрасывало. Что-то бубнил модулятор над головой, но его голос перекрывал треск и скрежет помех из динамика. Гарин вырубил коммуникатор, раскрыл панель состояния боевого костюма. «Требуются дополнительные логические модули», — наконец стал слышен голос Акина. «Требуется проверка обновлений главного процессора». «Требуется помолчи», — напряженно бросил Юрий. «Проверку система быстро». Он пробежал глазами появившиеся отчеты, иконка Ракшаса пестрела красными секторами, которым требовался ремонт, но в целом все было не так уж и плохо. Куда хуже дела обстояли с ресурсами. Из-за утечки в узле жизнеобеспечения кислород расходовался быстрее нормы, счетчик боеприпасов и горючего находились в тревожной желтой зоне. Тряска внезапно прекратилась, в кабину извне проник бледный свет. Юрий озадаченно приподнял брови, прильнув к амбразуре. «Не могу определить местоположение», — сказал модулятор озадаченно. «Отсутствуют известные ориентиры». «Я вижу», — выдохнул Гарин, — «потому что это не наш мир». Космос походил на парное молоко, был белым от края и до края. Вдалеке, словно маяки в тумане, мерцались синие и красные звезды, Далеко в стороне виднелся край спиралевидной галактики нежно-изумрудного цвета. На фоне такой чистоты помятые и закопченные полыни Немоахис казались мрачными пришельцами, вылезшими из черной трясины. Они медленно разлетались, кружась вокруг своей оси, словно брошенные чьей-то рукой камни. Чуть в стороне тяжело вращался массивный многоугольник боевой платформы Содружества, топорща с иглами дальнобойных орудий. Было видно, что гусары Рудовы ее хорошо погрызли, уничтожив все, до чего смогли дотянуться. Вот только самих истребителей видно не было, как и штурмового фрегата Содружества. Зато Юрий увидел шаттл, спешащий в сторону крейсера. И троих блох, несущихся катеру наперерез. гаррин схватился за рычаги, включил форсаж и утопил педали в пол, длинным прыжком следуя за товарищами. Щелчком включил коммуникатор. «Пасательные капсулы!» – долетел обрывок фразы. Юрий искренне обрадовался, услышав голос Маракши. «Нужно держаться вместе!» – ответил парню рей «Пока остальных не найдем!» «Выравниваем позицию!» – сказал незнакомый. Голос, видимо, кто-то с крейсера. «Торможение левым бортом!» «Всем калибрам готовность открыть огонь!» шатл Гарину!» – крикнул Юрий. «Буактар! Эли с вами!» Ответ пришлось ждать томительную секунду. — Да, Юра, она здесь. — Акира? — Госпожа Оки тоже, — подтвердил сейф Мари. — Мы погрузили на борта 22 капсулы с ранеными. — с Полыни, — перекрыл эфир голос контр-адмирала. — Сможете подойти ближе? — Я постараюсь, Алексей, — буднично ответил Кимура. — Я должен спасти оставшийся экипаж. — Спасем, обещаю, — горячо ответил Рудой. И не в таких передрягах монитор дал залп из трех орудий. Крейсер тяжело вздрогнул, от него полетели обломки. Следом архейцы послали несколько ракет. Но не в крейсер, а в шаттл. Гарин взревел, в виде как десяток стремительных точек нагоняют катер. До хруста ударил по педалям, всем телом устремляясь на перехват. «Ракеты!» — отгард тоже заметил угрозу. «Иду прикрывать!» «Принимаю!» — поддержал его Маракши. «Одучи тут!» — откликнулся третий абордажник. Что-то посыпалось сверху, словно пошел черный дождь. Голем вдруг начал буксовать, с трудом продираясь сквозь невидимую преграду. Резко потемнело, пространство впереди Гарина исказилось, смялось, и через миг Юрий уже кувыркался в ревущей тьме, выкрикивая угрозы всем богам, которых мог вспомнить». На сей раз перемещение произошло куда быстрее. Через несколько минут Гарина вышвырнула рядом с потухшей темно-синей звездой, возле которой кружились две столкнувшиеся друг с другом планеты. Здесь Махис ударил первым, разрядив все орудия одного из бортов прямо в проплывающую грань монитора. В это время Рей Иова, Адучи и Адучи адучий Юрий расстреливали летящих к шаттлу существ, похожих на имперских каракатиц, но с очень длинными и подвижными щупальцами-хлыстами. И вновь их сгребли в кулак и бросили в другой мир. Теперь они падали на огромную кажущуюся алмазной планету, скованной ее чудовищной гравитацией оказавшийся ниже всех архейский штурмовой корвет разорвало на части, он сгорел так быстро, что Юрий успел заметить лишь вспышку. Следующий мир встретил их серыми облаками металлической пыли, по которой носились длинные электрические цепи. Юрий чуть не врезался в вынырнувший из мрака крейсер после того, как ударившая рядом молния обесточила его боевой костюм. Из динамиков доносились искаженные до неузнаваемости голоса. Кто-то из блох непрерывно кричал, срывая голос. Миры и пространство менялись раз за разом, и с каждым прыжком больше и больше становилось черных тварей. Их размеры и разнообразие поражали и повергали в ужас. У Гарина уже закончились ракеты и мины. Он экономил каждый заряд пулемета, каждый выстрел из гаусс-ружья. Дисплей состояния узлов горел красным. Сам Юрий оглох от и скрежета, от шипения и визга, а гулкий речитатив «река-река-река» оказался река, река, пульсирующий в ушах кровью. Пот заливал глаза, воздуха не хватало, в кабине отчетливо чувствовался запах дыма. В какой-то момент Юрий понял, что уже не понимает, в кого стреляет, кого бьет и от кого бежит. Это был не бой, это была отчаянная попытка вырваться из капкана. И когда он после очередного выстрела увидел промелькнувший мимо корпус чьего-то боевого костюма, разбитый словно старый орех, то зажмурился и закричал, что есть сил. «Элли, хватит убегать!» Их выплюнуло в космическое пространство с угольно-багровыми тучами, сквозь которые пробивались гигантские рукава язвы, отчего окружение напоминало окаймленную бахромой пасть чудовища. Коммуникатор молчал. Модулятор что-то неразборчиво скрипел, будто спятивший старик. На слабо светящихся дисплеях отражались длинные списки многочисленных повреждений. Навигационная сфера не показывала ничего. Гарин попытался запустить двигатели, но тщетно. Он сменил энергетический контур, попробовал еще раз тщетно. Низкий заряд аккумуляторов почти с человеческой усталостью, сообщил модулятор. Для запуска двигателей не хватает энергии. — Плохо, — кратко прокомментировал Юрий. — Могу предложить задействовать мои ресурсы, — вдруг сказал Акин. Мои батареи обладают небольшим зарядом на случай реанимационных действий. — Конечно, — обрадовался Гарин, — реанимации уже вряд ли пригодится, так что можешь запитать коммуникатор. — Это не обязательно. Я могу попытаться самостоятельно поймать волну, подключившись к узлу связи. Если сигнал будет сильный, то я смогу его транслировать. сделай Будь лепесток модулятора чуть крупнее, Гарин одобрительно похлопал бы его по корпусу. Вместо этого Юрий протер толстое смотровое стекло и осмотрелся. Первым, что он увидел, была короткая дорожка из мелких серебристых бусинок, тянущаяся за полынью. немногочисленные оставшиеся в живых экипаж торопливо покидал корвет в спасательных капсулах. Обычно капсулы программировали на короткий полет в сторону ближайшей точки спасения, но сейчас рейтары прыгали просто от отчаяния, надеясь на чудо. Впрочем, у них не было иного выхода. От полыни практически ничего не осталось. У Гарина горло сжало тисками, когда он увидел свой корабль – черный изуродованный кусок железа. Единственными узнаваемыми остались нос с темной полосой капитанской рубки и небольшие участки примыкающих бортов. Ходовые огни не горели, потух последний двигатель, полынь была мертва, как и должно быть капитан Кимура. Прямо на корвет плыла уродливая громадина того, что осталось от платформы Содружества. Жалкий огрызок вместо грозного многогранника, но все еще с одним орудием и несколькими турелями. Орудие время от времени изрыгало огонь, вгрызаясь тяжелыми снарядами в изрытую пробоинами тушу крейсера. Крейсер, висящий практически у самых черно-багровых туч, вяло отвечал неточными плазменными плевками, которые не могли прожечь броню платформы, либо вовсе проходили мимо. Судя по всему, другим вооружением Махис больше не располагал. «Я не знаю, что мне делать, господин контр-адмирал», — донесся из динамика еле слышный голос Сиев-Мари. «Не знаю, куда лететь». «Спокойно, парень», — ответил Рудой. «Ты большой молодец, все делаешь правильно. Сейчас твоя главная задача — просто уводить шаттл подальше отсюда». «Я не могу держать скорость, двигатели перегреваются». Дистант был близок к панике. «И куда бежать? Всюду...» «Это...» Шаттл появился в поле зрения Гарина, — Он был совсем рядом на дистанции пары-тройки хороших прыжков. Как и двое блох, уцепившихся за корпус катера. Юрий даже взялся за ручкой управления, запоздало, вспомнив, что голем практически обесточен. «Лейтенант», — Алексей говорил так, как, наверное, мог бы говорить с сыном, — «выброси из головы лишнее. Сейчас единственное, на что ты можешь повлиять, это на полет своего шаттла». Вот и сосредоточься на этом. Сделай так, чтобы он летел как можно дольше и как можно дальше. Все остальное для тебя не должно иметь значения. Это ясно? Так точно, господин контр-адмирал. Было слышно, что сейф Мари смог вернуть самообладание. Ясно? Вот и хорошо. А мы пока... это сволочь разворачивается! Юрий вздрогнул от крика Маракши. Смотрите! Платформа кренилась орудиями в сторону уходящего шаттла, видимо, решив добить беглецов. Длинный ствол пушки опускался медленно, но неотвратимо. С такого расстояния гренадеры вряд ли промажут. С Махиса стартовали ракеты, разделяющиеся в полёте на множество самостоятельных модулей. Обычно такие применялись против истребителей, Для монитора зарядов было недостаточно, однако они могли сбить прицелы, взорваться там, где у многогранника уже были пробоины в корпусе. Да и сам крейсер включил маршевые двигатели, тяжело сдвигаясь с места. Рудой то ли решил закрыть собой шаттл, то ли протаранить платформу. С пространством что-то происходило, на нем тут и там проявлялись черные пятна, расширяющиеся и расползающиеся в стороны. Язва решила не оставаться в стороне. Или тот, кто пришел с той стороны горизонта, захотел лично поставить точку в этом противостоянии? «Акен!» – крикнул Юрий. «Давай импульс на систему!» «Предупреждаю, это полностью обесточит мой заряд!» – вежливо ответил модулятор. «Я отключусь и не смогу быть полезным в критической ситуации!» «Это и есть критическая ситуация!» Юрий нащупал в нише под креслом шлем от скафандра, надел его, щелкнул фиксаторами. «Энергии на сколько хватит?» «Расчетные показатели допускают запуск двигателей и работу в течение двух минут». «Отлично!» Гарин закрепил на поясе пиромодули из аварийного комплекта. «По моей команде!» Сам крикнул в коммуникатор. «Это Гарин! Иду на абордаж!» «Господин Гарин?» – изумленно ответил Сиев Мари. «Вы живы?» Его голос перекрыл радостный рев Рея. «Юрка! Родной! Теперь повоюем! Я с тобой!» «И я!» — крикнул Маракша. «Порвем этих ублюдков!» Гарин захохотал громко и зло. Он не думал о том, что смогут сделать трое контракторов класса S против разбитой, но все еще функционирующей боевой платформы, созданной держать длительную оборону. Он не боялся умереть, потому что бездействие было страшнее. Ведь все, что он мог сделать сейчас, это броситься в атаку, попытаться хоть как-то изменить неминуемое, если будет нужно, закрыть своим телом ствол пушки. «Мобильной группе». «Оставаться на местах, оборонять шаттл», — вдруг раздался спокойный голос Кимуры. У Гарина, готового отдать приказ модулятору, слова застряли в глотке. «Капитан?» — не веря своим ушам, произнес рей Полынь, которую все посчитали мертвой, как раз проплывала мимо разбитого борта монитора, почти касаясь оголенных переборок носом. «Окияма!» — совсем не по чину закричал Алексей. «Ты в порядке?» Теперь в порядке. Было слышно, что Кимура улыбается. Буддам и патриархам при встрече. Голову с плеч. Юрий прильнул к амбразуре, затаив дыхание, наблюдал за последним полетом своего капитана. В груди защемило, скулы свело от горечи. наготове всегда держи отточенным меч. Колесо сансары вращается неспроста. Чу, зубами скрежещет великая пустота. На мониторе, видимо, тоже почуяли неладное, попытались достать рейтарский корвет огнем турелей, но лишь прошили и без того разбитый хвост полыни. «Ты все-таки нашел для себя достойную смерть, дружище», — с грустным пониманием произнес контр-адмирал. «Как и хотел». «Таковы традиции семьи», — ответил Кимура. «Горжусь дружбой с тобой, Алексей». «Горжусь». Голос Рудова сорвался, но офицер не дал волю чувствам. «Прощай, друг». «Гвардия!» «Всегда легенда». «Прощайте, капитан!» — не выдержал Гарин. «Прощайте, экипаж!» «Спасибо за службу!» Окончание фразы поглотили помехи, капитан в упор выпустил в оголенный борт платформы две торпеды, те самые, что так ругал Биттон. Огненный шар поглотил полынь и разорвал монитор пополам. «Я подбит!» — вдруг воскликнул Сиев Мари. «Пробоина в пассажирском отсеке!» За вспышкой взрыва никто не заметил, как архейские гренадеры делали свой последний выстрел. Снаряд прошил шаттл, чудом не взорвавшись внутри. Из пробоины в тумане замерзшего кислорода наружу полетели серебристые капсулы. «Импульс!» — рявкнул Юрий. «Сейчас!» Над головой раздался сухой треск, тонко пискнула пробудившаяся система. Юрий одним движением рычагов развернул оживший голем и прыгнул на всю длину в сторону катера. Коммуникатор больше не работал, лишь что-то слабо шуршало в наушниках шлема. Весь мир Юрия сжался до разбитого шаттла с черной пробоиной на боку, сквозь которую в космос серебристыми каплями вытекала жизнь. Он не видел тянущихся туда же черных хлыстов язвы, не видел, как Маракши и Одегард пытались поймать разлетающиеся капсулы, как, истратив боезапас, отмахивались ломами от черных существ, ползущих по корпусу катера. Он видел лишь одно — маленький белый кокон, плывущий прочь от пробоины. Элли не успели засунуть в капсулу, она так и осталась в реанимационном мешке, не приспособленном для полета в открытом космосе. Ему оставалось преодолеть не больше ста метров, когда голем окончательно умер, утаскивая своего пилота мимо цели. Юрий тщетно пытался дозваться модулятор, тот молчал, и истратив весь свой запас на помощь человеку. Тогда Гарин распахнул люк и выпрыгнул из замерзающего боевого костюма, включив первую пару маленьких одноразовых ракет на поясе. Вокруг больше не было никого. лишён, покрытая инеем фигура Элли и шевелящаяся чернота, раскалывающая пространство длинными трещинами. А в голове лишь желание догнать, спасти, сберечь. Юрий смог скорректировать полет, подхватил Элли на руки, огляделся лихорадочно, соображая, что делать дальше. Наклонил перомодуль и активировал последние патроны, взмыл вверх в поисках хоть какого-то выхода. Выхода не было. Всюду, куда хватало взгляда, была дышащая и бурлящая язва. Юрий не мог драться с ней, не мог от нее сбежать. Он даже не мог отдать девушке свой шлем, не мог поделиться кислородом и теплом. Юрий зажмурился, ощущая, как ослабевает тяга одноразовых двигателей. Теперь он даже своим полетом не мог управлять. «Эх, Элли, жаль, что ты не слышишь». Мысль появилась вдруг, четкая, Ясная. Еще некоторое время назад Юрий посчитал бы ее безумной, плодом отчаяния и надежды, тех порывов, которыми старался не руководствоваться. Но сейчас других идей у него не было, а смиренно ждать смерти Гарин не желал. — Ты говорила, что я твой якорь, что ты всегда можешь найти меня, — произнес он, разглядывая лицо Элли. — Что ж, теперь я попробую найти тебя. Он поправил грубой перчаткой, выпавший из-под капюшона локон, от которого отлетели чешуйки льда. Улыбнулся. Прижал девушку к себе. Выдохнул из легких весь воздух и отщелкнул фиксаторы шлема. Успел заметить, как на него набросилась темнота. Его кружило и разбрасывало, как легкий ил в зоне прибоя. Только вокруг бушевала серая буря, вечная и безграничная. Все было, как и в прошлые разы, когда Эли тащила полынь сквозь пространство. Но к подобному невозможно привыкнуть, невозможно усмирить боль, раскаленной спицей, пульсирующую в единственном, что осталось от Гарина — сознание. Он был нигде и сразу всюду. Он мог считать секунды, но здесь не было времени. Больше не было глаз, но он понимал движение серого песка, он видел в нем фигуры, глубину, объем, как архитектор видит в руинах некогда существующий дом. Юрий сам не понимал, как и что делает, он просто отдался на итию интуиции, случаю. Это место убивало его, но Гарин скользил по этому шторму, рассыпаясь и оставляя за собой пепел, но искал, искал, искал. Сквозь него протекали исчезнувшие миры, сущности, явления. Они были с Юрием одной структурой, одной пыльной поземкой на бархане серой пустыни. Но, в отличие от них, Гарин был еще жив. Он стремительно угасал, но сдаваться не собирался. Он забыл свое имя, когда увидел тонкий росток под толстой песчаной плотью. Росток тянулся к поверхности. Ему не хватало совсем чуть-чуть, сущей малости. Но из-за этого... Он не мог подняться, всплыть, раскрыться в полную силу. Юрий потянулся к нему, коснулся, отдал последнее, что у него осталось, ощутил тепло, нежное и благодарное, улыбнулся и перестал существовать. Он уже не мог видеть, как окрепший росток света вырвался на свободу, как оказался вовсе не ростком, а настоящим деревом, чьи корни глубоко проникли сквозь серую плотность междумирья, впитывая в себя ее силу, вбирая мощь, энергию. Буря успокоилась, шторм затих. Обредшая равновесие вселенная замерла в шаге от смерти. Элли открыла глаза и выплыла из своего кокона ногая хрупкая девушка в ледяном холоде бесконечного космоса вокруг нее затихая равномерно бился пульс рождающихся миров река река рэка мужчина сидел у костра задумчиво помешивая веткой бордовые угли над ним шумели деревья почти невидимые на фоне темного октябрьского неба время от времени сбрасывая к костру кружащиеся желтые листья. За спиной зашелестело. Мужчина оглянулся. «Привет, Полина, почему не спишь?» В мерцающий круг света неторопливо вышла девушка, кутаясь в наброшенное на плечи термоодеяло. «Не спится». Она уселась в складное походное кресло, вытянув ноги в теплых полусапожках. «Последняя ночь на земле. Какой тут сон?» — Тише, — улыбнулся мужчина. — Родителей разбудишь. Девушка насупилась, привычно спрятавшись за вьющуюся челку. Уставилась блестящими глазами на ленивый огонь. — Все еще злишься на них? — мягко спросил мужчина. Полина ответила не сразу, будто решая, стоит ли об этом говорить. Наконец произнесла сдержанно, но с возмущением. — Я не злюсь, дядя Витя. Я просто не понимаю... Все мои друзья по институту идут в экологический десант, будут приносить реальную пользу. Наш профессор сказал, что сейчас главное спасти Землю, что счет идет на месяцы, если не на дни. А мы...» – девушка ткнула подбородком в сторону далекого космодрома, над которым светилось низкое зарево. мы сбегаем», – договорила она. «Зачем мы вообще туда полетим? Зачем нам нужен этот космос?» Она хотела что-то добавить, но уткнулась лицом в поднятый край одеяла, пнув ногой листья, отчего те взлетели небольшим фонтанчиком. Виктор Суратов не сдержал улыбку, хотя и попытался ее скрыть, чтобы не обидеть девушку. Наклонился, подбросил в костер сухую полежку, которую тут же принялся грызть выросший огонь. — Тебе ведь просто не хочется бросать друзей, так ведь? — Полина, — мягко спросил он но я тебя понимаю, ты в таком возрасте, когда все воспринимается ярче и острее. Уверен, у вас были планы, идеи, отношения. Он посмотрел на девушку. Та молчала, сдвинув над переносицей тонкие брови. «Но знаешь», — продолжил Виктор, — «я отвечу тебе так. Мы никуда не сбегаем. Даже более того, возможно, именно ты спасешь и своих друзей и все человечество». Полина с недоверием покосилась на Суратова. Мужчина ободряюще улыбнулся, сказал, откидываясь на тканевую спинку кресла. — Твой профессор прав. Если ничего не изменить, то Землю в скором времени ждет катастрофа. Конечно, не через несколько дней или даже месяцев, но в довольно близкой перспективе. И экологические десанты — это, конечно, хорошо, это нужно и важно, но это борьба с последствиями а на твоих плечах лежит ответственность за будущее я этого не просила буркнула полина суратов полголоса рассмеялся сказал с улыбкой герой не ищет подвига подвиг сам находит героя девушка ответила с саркастическим хмыканием ох полина покачал головой суратов протягивая ноги к огню ты умная девчонка ты сама все понимаешь уж поверь Твои друзья многое отдали бы, чтобы оказаться на твоем месте. Он поднял глаза вверх, туда, где за невидимыми облаками должны светить звезды. Знаешь, почему людям нужен космос? В голосе Суратова появилась душевная глубина. Мы наполняем его смыслом. Что это значит? Девушка повернула к нему лицо. Представь себе возникновение Вселенной. Мужчина повел бледной рукой в воздухе, словно рисуя начало времен. Из сингулярности появляются материя, пространство и время. Формируются звезды, планеты, все это развивается, изменяется, трансформируется. Спустя еще какое-то время разрушается, умирает, гаснет. В конце, когда исчезнет даже последняя черная дыра, во всем космосе останется лишь пыль элементарных частиц. Потерявшая энергию Вселенная сожмется до состояния сингулярности, чтобы вновь взорваться и дать жизнь новому миру. Суратов повернулся к Полине. Но ты можешь сказать, для чего все это было нужно? Для кого рождалась и умирала Вселенная? Зачем она возрождается вновь и вновь? Девушка до этого завороженно слушающая мужчину озадачена пожала плечами. Разум назвал камень камнем и наделил его смыслом. Виктор указал на небольшой валун, возле которого стояли палатки. Мы научились превращать камень в орудие труда, в оружие, в произведение искусства. Мы приручили огонь, мы нашли логику в движении звезд, мы поставили на службу физику и химию, мы дали смысл всему существующему, мы создали мир, в котором всему есть свое место. Без разума Вселенная все равно что город без жителей, просто стекло и бетон. — Теперь поняла? — Поняла, — кивнула Полина. — Но зачем нам все это нужно? Какая наша конечная цель? Просто дать всему название, придумать всему смысл? Виктор протянул руку и поднял с земли ветку, пошевелил лежащие в костре поленцы. — Я верю, что разум во Вселенной возник не просто так, не по причине счастливого стечения обстоятельств, — сказал он, глядя в огонь. «Я уверен, что, заперев себя на Земле, человечество обречено не выполнить собственное предназначение». «Какое?» «Дать смысл собственному существованию», — улыбнулся Суратов. Он веткой откатил один уголек, поковырялся в золе, отчего костер ответил возмущенными щелчками. «Мы все состоим из звездной пыли», — сказал он. «Так же, как и любая материя во Вселенной, у нас единый строительный состав». И как все во Вселенной мы тоже подвержены энтропии, полному распаду до начальных частиц. Это происходит с нашими телами после смерти. Это же происходит с планетами и звездами. Но что, если мы научимся управлять этими самыми начальными частицами, как научились управлять молекулами и атомами? Научимся поворачивать вспять процессы саморазрушения? Научимся поддерживать равновесие в нашей Вселенной, оберегая ее от гибели? Что ты скажешь на возможность создавать новые миры, черпая бесконечные ресурсы из бездонного мешка с сокровищами? — Я скажу дядя витя что у меня голова пошла кругом, — улыбнулась Полина. — Уж очень все это звучит фантастично, — подсказал Суратов. — Да, фантастично. Очень уж мы далеки от подобного. — Возможно, — не стал спорить мужчина, — но вспомни, все открытия когда-то казались фантастическими». А сейчас никого не удивишь не то что электричеством, но даже манипуляциями с геномом. Но для того, чтобы мои слова стали реальностью, человечеству нужно двигаться вперед. Туда, где его ждут все тайны мира. В космос? В космос, кивнул Виктор. в Далекий-предалекий космос. Что ж, тайны я люблю. Полина поднялась из кресла, потянулась. Ладно, дядя Витя, убедили. Лечу с вами. Суратов кивнул, сказал, улыбаясь. «Вот, всегда говорил, что разговоры у костра заменяют психотерапевта». «Да, теперь бы еще уснуть», — Полина поправила съехавшее с плеча одеяло. «Интересно, долго еще до этого вашего чудесного будущего?» «Не знаю», — Суратов бросил палку в огонь. «Это пока больше так, философия, а не четкий план. Но, надеюсь, не я, так ты доживешь до этого момента». «Надеюсь». «Спокойной ночи, дядя Витя!» «Спокойной ночи, Полина!» «Сладких снов!»